Иногда они дают друг другу взаймы, и долг нужно возвратить точно в срок и, разумеется, полностью. Деньги — табу, святая святых, подлинная интимная сфера. Супружеская постель — это примитив, архаика, современный брак располагает более утонченными формами общения. Когда Генри вошел, мой коллега поднялся, я представила их друг другу. Сдержанно улыбаясь, они переглянулись, затем выжидающе посмотрели на меня. Несколько лет тому назад я попыталась бы разрядить напряженную паузу какой-либо банальной фразой, наболтала бы ерунды, а потом злилась бы на себя. И все ради того, чтобы избежать неловких пауз. Теперь это прошло. Я научилась справляться с трудными ситуациями, не унижаясь до глупостей. Мне иногда даже нравится нервная. Наэлектризованная тишина, очевидная неловкость, стремительно нарастающее напряжение, когда растет и желание покончить с нелепой паузой, но это тем труднее, чем дольше она тянется. Генри принялся рассматривать стеклянные шкафы. Мой коллега кашлянул, он все еще стоял здесь. Пробормотав, наконец, о делах и о том, что не хочет нам мешать, он облегченно вздохнул, подмигнул мне и вышел. Генри спросил, кто это был, и, не дожидаясь ответа, сказал, что этот человек ему неприятен. Я промолчала. Генри рассказал о Праге. Он извинился, что не позвонил. В гостинице заказов на междугородные разговоры не принимали, а на почте пришлось бы ждать не меньше двух часов. Глупо ведь, попав на несколько дней в Прагу, часами сидеть на почте разве нет? Генри приехал ко мне прямо из аэропорта. Я предложила принести кофе или что-нибудь поесть. Он отказался. До половины двенадцатого дежурства шло спокойно. медсестра вызывала меня всего два раза, причем ненадолго. С остальным она справлялась сама. Я лежал на кушетке. Генри сидел рядом и рассказывал. Я прислушивалась скорее к его голосу, чем к словам. Пододвинувшись поближе, Генри начал расстегивать мою блузку. Я велела ему прекратить. Он никак не мог понять почему. Я сказала, чтобы он шел домой, оставаться здесь на ночь ему нельзя. Но Генри не послушался, тем более, что на завтра ему не надо было идти на работу. За несколько минут до полуночи пришли муж и жена. У женщины был невроз сердца. Она уже несколько дней спала сидя. Я сняла электрокардиограмму, сделала обезболивающий укол и объяснила, что причиной невроза обычно бывает затянувшийся стресс. Я деликатно поинтересовалась у женщины, как дела на работе и дома. Но она все-таки разнервничалась. Никаких проблем на работе у нее нет, и все ее очень ценят. У нее прекрасная семья, и ей незачем притворяться больной, чтобы муж уделял ей побольше внимания. И все-таки боли в сердце объясняются каким-то нервным расстройством, сказала я. А женщина покраснела и закричала, что никому не позволит делать из нее психопатку. Да я и не делаю, вздохнула я. Я дала ей таблеток. Они вряд ли помогут ей, но и не повредят. Женщина заявила, что обратится к другому врачу. Я не возражала. Бессмысленно лечиться у врача, которому не доверяешь. Женщина вышла из кабинета, не попрощавшись. Ее муж устало поднялся. Похоже, он мало что понял. — И если вы правы, — произнес он наконец, — то дело плохо. Тогда ей никакой врач не поможет. Я кивнула. Из коридора послышался визгливый голос женщины. Она звала мужа. «Да, — Да-да, иду, — отозвался он. Подойдя к двери, он остановился и вопросительно посмотрел на меня. Ваша жена поправится, если сумеет взять себя в руки. Вероятно, что-то нужно изменить в семье. Наши возможности тут невелики, — сказала я. Не знаю, хватит ли у нее сил, — пробормотал он. Жена снова позвала его. Он подал мне руку, поблагодарил и вышел из кабинета.